Глава 27. О том, что человек всегда делает выбор между злом и добром. Те, кто остаются посередине, то лишь служат злу. Меч Святого Джона действительно висел в переплетении разноцветных проводов. Старинный рыцарский клинок с благородным серебряным эфесом и древними рунами в дуле лезвия. Повсюду вокруг, в шкафах и на полках стояли разнообразные банки из прозрачного стекла, наполненные некой невнятной субстанцией. В одних банках она, субстанция, была золотистой и искрилась, в других булькала и цвета мела мутно-болотный, в третьих вообще загустела и медленно плескалась от края к краю, вязкой, как нефть, но оранжевого цвета. Эту энергия Первым определил прогрессивный казак. Они научились выкачивать человеческую энергию всех сортов, чистую, грязную, если можно так выразиться. Господи, они сумели сделать материальным то, что мы воспринимаем лишь на духовном уровне. Так это хорошо? Отвратительно. Пойми, ведь отныне люди для них всего лишь ходячие аккумуляторы. Человеческой энергетикой разных уровней и слоёв можно обогревать дома, питать лампочки, запускать машины, взрывать горы и осушать моря. Они используют людей как топливо. Ваня, прислушавшись, заметила Рахиль: "Давай-таки закроем дверь, по-моему, к нам скоро будут ломиться". Со стороны коридора действительно донёсся приглушённый гул голосов. Пинком загнав в энергосклад окончательно запуганного вершителя, Ребята хлопнули массивной дверью, сработал автоматический замок. Я так понимаю, что открыть можно только изнутри, сурово уточнил казак. Эльф-изменник кивнул. Снаружи лишь набирают код. Это значит, пришли свои, но засов отодвигается только внутренней охраной. Отлично. Мы собираем меч, приводим нашего философа в чувство и валим отсюда. Адисаул решил напротянул руку к священному мечу. но был установлен бдительной израильтянкой. Вы вхоже, что с опёра ошибается только Рай. Пытамы как если ему нафиг оторвёт голову, то чем он будет посмотреть на эту бомбу вторичную? Ты думаешь? Вот да, я так и думаю, что в этом наше кардинальное различие, серьёзно подтвердила Рахиль. Почему тут так много проводков? Зачем меч повесили именно здесь? Что будет, если мы его просто заберём, оно всё провиснет? Мне кажется, вы уже тоже знаете ответ. Или мне кажется? Слушай, хватит издеваться, а? Ладно, не буду, не буду, не буду. Сделайте вашу ногу в сторону, я пройду и, может быть, займусь делом. В дверь постучали. Вершитель бросил затравленный взгляд на выход, но холодный блеск златоустовской шашки пресекал все намерения на Корню. Бывшая военнослужащая Израиля старательно вспоминала всё, чему её учили в армии. прослеживая движение проводков, расположение клем, время на секундомерах и возможные последствия одновременного отключения всего, гордиевским выдёргиванием меча. Разнесёт всё и будет всем больно, включая нас. Но, однако, есть идея. Идея, казалось, бредовый. Во-первых, технически рискованный, а во-вторых, изощрённо феминистический. Ну, а в-третьих, Ах, все равно ни у кого согласия не спрашивали. Стук в дверь отвлекал недолго, может быть, минут пять. Потом что-то так шарахнуло где-то наверху, что даже здесь, в подвалах, дрогнул пол и посыпалась побелка. Что, впрочем, не произвело на обкуренных объектах ни малейшего впечатления. Я установила автопилот в летающей кастрюле этих инопланетных покемонов, но изменила координаты места посадки. Думаю, они врубились в стену на хорошей космической скорости. О! Ещё раз грохнуло. Так и это взорвался бензобак. Из-за двери раздались быстрые убегающие шаги. Всё правильно. Кто бы там не домогался общения с нашими диверсантами, взрыв космического корабля, разумеется, был важнее. Когда идея реализовалась, Последний проводок примотался куда следует, и Рахиль любовно оглядела дело своих рук. Длинный меч Святого Джона уже находился за поясом бывшего подьясаула. Миловеллы нахлопнули по щекам и поставили на ноги, а они у него тут подкашливали, что разгижались, но тем не менее каким-то чудом держали своего хозяина в зыбко вертикальном положении. Все прочие страухи представляли собой коллективную версию греческой скульптуры Лаокон с сыновьями, удушаемые змеями. Всё ещё мало соображающие эльфы хихикая полусидели или полулежали в весёлом переплетении цветной изоляции, а венчал всю группу бледный, как вербильковский фарфор, вершитель, навязчивый кандидат в женихии, Претендент на трон, пропагандист охотничьих забав и тихий шпион в пользу дионетики, ныне занимал место священного меча, удерживая над дрожащих растопыренных пальцах максимальное количество проводков. Его активное участие в данном действии обеспечивалось казачьей шашкой и одноразовой угрозой Рахиль пристрелить как диссидентов в связи с производственной необходимостью. Её прощальное слово тоже было сдержанным, и поучительным. «Видимо, я не люблю эльфов. Если с вас поглядеть на меня, так это грех. Но если поглядеть мне, так не убивать же меня за это. Что-то я не о том, но вы поняли, да? Раз нигде не коротит, так и я все соединил и правильно, и ваша главная задача — обождать прихода помощи. Если же кто-то неумный оборвет провода, то я тоже сниму с себя ответственность, потому как...» Утомленный казак, не выдержав... с грёпой за руку и без апелляционно потащил на выход качающийся миловеллер семенил следом через несколько секунд из коридора протяжно донеслось довольно «Да населишь ты-ка сердый Иван Качуев а если я один раз ошиблась я оно медленно плавится чтобы заискрить уже минут через 5 не тащите меня вам мне интересно посмотреть как оно бумкнет вдруг не очень громко а я старалась